Красноречие отца и его поступки вечно были не в ладах между собой. Каждый раз, когда двери в гостиную отворялись, философия его и его принципы падали их жертвой. Три капли масла на перышке и крепкий удар молотком спасли бы его честь навсегда. Какое непоследовательное существо человек, изнемогая от ран, который имеет возможность вылечить. Вся жизнь его в противоречии с его убеждениями. Его разум – это драгоценный божий дар.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 и покоряться другим, которые можно было бы навсегда изгнать из нашего сердца с помощью десятой части, причиняемых ими хлопот. Клянусь всем, что из доброго и благородного, если мне удастся достать три капли масла и сыскать молоток на расстоянии десяти миль от Шендихолла, петли двери в гостиную будут исправлены еще в нынешнее царствование. Глава двадцать вторая. С мастерив наконец две мортиры, капрал Трим пришел от своего изделия в неописуемый восторг, зная, какая радость будет для его господина посмотреть на эти мортиры, он не мог устоять против искушения немедленно снести их в гостиную. Кроме урока, который я хотел преподать, рассказывая о дверных петлях, я намерен предложить умозрительное рассуждение из него вытекающее. Вот оно.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 «С позволения вашей милости», — воскликнул Трим, — «это только две осадные мортиры для будущей летней кампании. Я их сделал из пары ботфортов, которые ваша милость изволили бросить, как сказал мне Абадия». «Фу, чёрт! – скричал отец, скакивая с кресла. «Из всего моего гардероба я ничем так не дорожу, как этими ботфортами. Они принадлежали нашему прадеду, братец стоби Они у нас были наследственные».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 «Право, я их не отдал бы и за 10 фунтов». «Я заплачу вам эти деньги, брат Шенди», — сказал дядя Тоби с невыразимым наслаждением, глядя на мортиры и опуская при этом руку в карман своих штанов. «Сию минуту я с превеликой готовностью заплачу вам 10 фунтов». «Брат Тоби», — отвечал отец, переменив тон, — «как же вы, однако, беззаботно сорите и швыряете с деньгами, ничего не жалея для какой-нибудь осады».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 — Поверьте мне, дорогой братец Тоби, — продолжал отец, дружески беря его за руку, — все эти ваши военные операции вам непосредству. — Намерения у вас, братец, хорошие, но они вовлекают вас в большие расходы, чем вы первоначально рассчитывали. — Попомните мое слово, дорогой Тоби, они в конце концов совсем расстроят ваше состояние и превратят вас в нищего. Ну, — Не беда, братец, — возразил дядя Тоби, — ведь я же это делаю для блага Родины.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 Или, если опустить мою метафору, ведь нет ничего более неправомерного, чем пользование метафорами в истории. Чтобы вы правильно поняли всю естественность этой ошибки дяди Тоби, мне придется, хотя и сильно против моего желания, рассказать вам об одном приключении Трима. Говорю сильно против моего желания, только потому, что история это в некотором роде здесь, конечно, неуместа. Законное ей место или между анекдотов о любовных похождениях дяди Тоби с сдовой водмен, в которых Капралу Триму принадлежит немаловажная роль, или посреди его и дяди Тоби компании на зеленой лужайке, ибо и здесь, и там она пришлась бы в самую пору. Но если я ее приберегу для одной из этих частей моего рассказа, я испорчу мой теперешний рассказ. И если же я расскажу ее сейчас, мне придется забежать вперед и испортить дальнейшее.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 Что туда вставлять, и что выпускать, и что оставлять в тени, и что поярче освещать? О владыке обширной державы литературных мародеров, видящие множество затруднений и несчастий, в которые ежечасно попадают ваши подданные. Придете вы мне на выручку? Прошу вас и умоляю, в случае, если вы не пожелаете сделать для нас ничего лучше...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 Укрепил его в решимости никогда больше не думать о прекрасном поле и обо всем, что к нему относится. Однако Капрал Трим такого соглашения с собой не заключал. Действительно, в случае с дядей Тоби странное и необъяснимое столкновение обстоятельств неприметного вовлекло его в осаду сей прекрасной сильной крепости. В случае же с Тримом никакие обстоятельства не сталкивались, а только сам он столкнулся на кухне с Бригитой.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 Признайтесь, дорогой мой друг Гаррик, которого я имею столько поводов уважать и почитать, а какие-то поводы знать неважно. От вашей проницательности ведь не укрылось, какое множество драмоделов и сочинителей пьесок неизменно пользуются в последнее время в качестве образца моим Тримм и дядей Тоби. Мне дела нет, что говорят Ристотель или Покувий, или Басю, или Рикабони хотя ни одного из них я никогда не читал, но я убежден, что между простой одноколкой и вис-а-вис, коляска с двумя противоположными сиденьями, французский, мадам Помпадур меньше различия, чем между одиночной любовной интригой и интригой двойной, которая пышно развернута и разъезжает четверкой, горцующей сначала до конца большой драмы. Простая одиночная незамысловатая интрига, сэр, совершенно теряется в пяти действиях,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 Полагая, что на всем свете нет ничего более любопытного, чем великолепные сооружения, воздвигнутые им и дядей Тоби, капрал Трим вежливо и галландно взял свою даму за руку и повел ее на лужайку. Сделано это было не настолько скрытно, чтобы злоязычная труба молвы не разнесла слух об этом из ушей в уши, пока он не достиг моего отца, вместе с еще одной досадной подробностью, а именно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 «Я ведь уже двадцать раз вам рассказывал слово в слово, так как мне рассказал Трим. ну «Ну-ка, капрал, как это произошло?» — кричал отец, обращаясь к Триму. «Сущее это было несчастье с позволения вашей милости. Я показывал наше укрепление миссис Бригити, и, находясь у самого края рва, оступился и заскользнул туда». «Так-так, Тримм!» -так, Трим, восклицал отец, загадочно улыбаясь и кивая головой, но не перебивая его. И так как, с позволения вашей милости, я был крепко сцеплен с миссис Бригиттой, идя с ней под руку, то потащил ее за собой, вследствие чего она шлепнулась задом на мост. И так как нога Трима, кричал дядя Тоби, выхватывая рассказ изо рта у Капрала, попала в кювет, он тоже повалился с всей своей тяжестью на мост. Была тысяча шансов против одного, прибавлял дядя Тоби, что бедняга сломает ногу. «Да, это верно», — подтверждал отец. «Недолго и шею себе сломать, братец Тоби, при таких оказиях. И тогда, с позволения вашей милости, мост, он ведь, как известно, вашей милости был очень легкий, сломался под нашей тяжестью и рассыпался на куски». В других случаях, особенно же, когда дядя Тоби имел несчастье обмолвиться хотя бы словечком о пушках, бомбах или петардах, отец истощал все запасы своего красноречия, А они у него были не маленькие, в панегирике Таранов древних. Вине, которое пользовался Александр при осаде Тира, он рассказывал дяде Тобе о катапультах сирийцев, метавших чудовищные камни на несколько сот фунтов и потрясавших до основания самые сильные укрепления. Описывал замечательный механизм баллисты, который так расхваливает Марцелин. Страшное действие пиробол, метавших огонь, опасность теребры и скорпиона, метавших копья. Но что все это, говорил он по сравнению с разрушительными сооружениями капрала Трима. Поверьте мне, братец Тоби, никакой мост, никакой бастион, никакие укрепленные ворота на свете не устоят против такой артиллерии.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 Дело в том, что как раз в это время открылись происки кардинала Альберони и дядя Тоби, справедливо предвидя неизбежность возникновения войны между Испанией и империей и вероятность перенесения операций будущей кампании в Неаполь или в Сицилию, решил остановить выбор на итальянском мосте. Дядя Тоби, кстати сказать, был недалек от истины в своих предположениях.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 как ваши милости могут убедиться, заглянув в Акт и Руд Липси Н. 1695 год. Такие мосты удерживаются в устойчивом равновесии с грузом, который их охраняет не хуже двухчасовых, если мост выведен в форме кривой линии, как можно больше приближающейся к циклоиде. Дядя Тоби понимал природу параболы не хуже других в Англии, но он не был таким уж на таком циклоиды. Он, правда, толковал о ней каждый день. Мост вперед не подвигался. «Мы расспросим кого-нибудь о ней», — сказал дядя Тоби Триму. Глава двадцать шестая Когда вошел Трим и сказал отцу, что доктор Слоб занят на кухне изготовлением моста, дядя Тоби, в мозгу которого история с Батфорсами вызвала целую вереницу военных представлений, тотчас забрал себе в голову, что доктор Слоп мастерит модель моста Маркиза де Лопиталя. «Это очень любезно с его стороны», — сказал дядя Тоби. «Передай, пожалуйста, моё нижайшее почтение доктору Слопу, Трим, и скажи, что я сердечно его благодарю». Если бы голова дяди Тоби была ящиком с панорамой, а отец мой все время в него смотрел, он не мог бы не иметь более отчетливого представления о работе дядиной фантазии, чем то,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 Это мост для носа молодого барина. Вытаскивая его на свет своими гадкими инструментами, доктор, говорит Сузанна, расплющил ему нос в лепешку. Вот он и мастерит теперь что-то вроде моста с помощью ваты и кусочка китового уса из Сузанниного корсета, чтобы его выпрямить. «Проводите меня поскорее, братец Тоби!» – вскрытал отец в мою комнату. Глава двадцать восьмая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 Левая его рука бессильно свесилась с кровати и сгибами пальцев коснулась торчавшей из-под кровати ручки ночного горшка. Его правая нога, левую он подобрал к туловищу, наполовину вывалилась из кровати, край которой резал ему берцовую кость. Он этого не чувствовал. Застывшее окаменелое горе завладело каждой чертой его лица. Раз он вздохнул, грудь его все время тяжело колыхалась.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 Превосходным их примером может служить сразившее его теперь несчастье. Разумеется, повреждение переносицы новорожденного акушерскими щипцами, хотя бы даже пущенными в дело по всем правилам науки, огорчило бы каждого, кому ребенок стоил такого труда, как моему отцу. Все-таки оно не объясняет размеров его горя и не оправдывает его малодушной и нехристианской покорности ему.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 Ни шиллинга больше, а вы настаиваете на выплате вам по 300 фунтов вдовьи пенсии в год, потому что, отвечала моя прабабка, у вас мало или совсем нет носа, сэр. Но прежде чем я решусь употребить слово «нос», еще раз, во избежание всякой путаницы в том, что будет сказано по этому предмету в этой интересной части моей истории, Было бы, может быть, недурно пояснить, что я под ним разумею и определиться всей возможной тщательностью и точностью желательное мне значение этого термина. Ибо, по моему убеждению, единственная небрежность писателей и их упорным нежеланием соблюдать эту предосторожность объясняется тот факт, что ни одно богословское полемическое сочинение не является таким ясным и доказательным, как сочинение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 «У отца твоего», – отвечал дедушка, – «нос был не больше, с вашего позволения, дорогая моя, чем вот этот бугорок на моей руке. Надо вам сказать, что моя прабабка пережила моего дедушку на 12 лет». Таким образом, в продолжение всего этого времени отцу моему каждые полгода в Михайлов день и в благовещание приходилось выплачивать по 150 фунтов вдове в пенсии.